Глава 12 Атаки монстров можно разделить на две категории В первую входят так называемые прямые атаки Те, от которых уменьшаются хитпоинты Атаки из второй категории непрямые Пропущенные удары не снижают хитпоинты Однако иногда они бывают опасней Потому что на игрока накладывается какой-либо отрицательный эффект Создавший эту смертельную игру Акихика Каяба проявил некое минимальное сострадание к новичкам. Населяющие лабиринт первого уровня Кобальды, включая босса, подобных атак не применяли. Заморозка, стоившая жизни Диабелю, тоже в каком-то смысле относилась к негативным эффектам, однако она не была результатом уникальной спецатаки Короля Кобальдов. Ее вызвали несколько пропущенных подряд сильных ударов. Поэтому населяющий лабиринт второго уровня Человека-быки, то есть Тавры, оказались первыми противниками игроков, которые действительно накладывали своими атаками такого рода эффекты. «Берегись!» — выкрикнул я, едва увидел, как монстр поднял над головой свой громадный двуручный молот. «Да, есть!» — раздалось в ответ, и пять моих сопартийцев резко отскочили назад. Молот на мгновение завис в верхней точке. По нему побежали ярко-желтые искры. Бечара издал настолько яростный вопль, что от него задрожал воздух. Казалось, он сам по себе был дистанционной атакой. А в следующий миг молот рухнул вниз. Одетая в молнию металлическая глыба яростно обрушилась на истине-черный каменный пол. Характерный для тавров навык мечника «Цепенящий удар», попадание которого накладывает негативный эффект. «Цепенящий» означает «паралич». Непосредственно в зоне урона, разумеется, уже никого не было. Однако из точки удара во все стороны посыпались искры. Одна из них, пробежав по полу, потускнела. Но в последний миг своего существования успела таки коснуться моего ботинка. На миг в кончиках пальцев ног возникло неприятное пощипывание. Однако я оказался хоть на чуть-чуть, но все же вне зоны действия эффекта. И иконка оглушения под моей полосой хитпоинтов не зажглась. Мои сопартийцы отпрыгнули дальше меня, а значит должны быть в безопасности. Все в атаку! Снова приказал я, и шестерка, окружившая человека-быка полукольцом, рынулась вперед. Все оружие было изготовлено к применению сильнейших навыков Мечника. Двуручная секира Эгеле, аналогичное оружие трех его друзей, воздушный флерет Асуны и мой закаленный меч, окутавшись разноцветными световыми эффектами, обрушились на монстра. Первая из трех полос хитпоинтов Человека-быка наконец полностью истощилась, в ход пошла вторая. «Отлично!» — воскликнула Асуна, непонятно когда успевшая очутиться непосредственно слева от меня. Привычное уже расположение для совместных сражений. Э «Эй, расслабляться рано! Когда до третьей полосы доберемся, он за пенящими будет сыпать все время!» «И еще!» Тут я стал кричать громче, чтобы и Эгель с товарищами меня услышали. Помните, как на первом уровне было? Когда доберемся до последней полосы, он может вообще как-то по-другому атаковать. В таком случае сразу отступаем. Да, у Человека-БК кончилась заморозка после промаха. Одновременно с этим и у нашей группы восстановилась способность применять навыки мечника. Почувствовав, что следующий удар будет горизонтальным, танки, Эгель и его товарищи, приняли оборонительную стойку. Мы с Асуной заняли позицию чуть дальше и стали выжидать подходящего момента для контратаки. От начала битвы с боссом второго уровня прошло всего 5 минут. Пока что бой шел благоприятно для нашей партии Аш И цепенящего эффекта, и сколько-нибудь серьезного урона нам удавалось избегать. Естественно, хитпоинты танков постепенно снижались, когда те блокировали удары такого мощного противника. Но до сих пор мы справлялись, сменяя лишь одного бойца за раз. Однако то, что бой шел гладко, едва ли что-то значило. Синекожего быкоголового монстра, с которым сражался наш отряд, звали «Полковник Тавернац». Это был всего лишь телохранитель босса. Отвлечение не более того. «Оклон! Оклон!» Донесся возглас с нотками паники от дальнего края громадной комнаты босса. Улучив момент, я кинул взгляд через головы десятков игроков и увидел пугающий громадную тень. Щетинистая алая шкура обтягивала бугры мускулов. Пояс был обернут роскошной золотой тканью. Но выше, по традиции тавров, все было обнажено. С плеч свисала цепь, тоже из золота. Дополнял картину ослепительно блестящий золотой молот в руках. И если не считать цвета, полковника НАТО можно было бы принять за двойника барана. Однако имелось одно существенное отличие. Размер. Генерал-баран, босс второго уровня, был как минимум вдвое выше НАТО. Благодаря физическому ограничению по высоте потолков в лабиринтах Айнкрада Баран был мельче, чем колоссальный бульбуйвал, пасшийся в полях Но все равно один вид этого пятиметрового человека-быка внушал животный страх Даже король кобальдов с первого уровня казался громадным А ведь он был всего лишь двух метров роста Естественно, золотой молот генерала-барана тоже был огромен Ударная часть размером с бочонок. Когда босс его поднял, по поверхности побежали золотые искры. Атакующие воины и танки тут же все как один отступили, подчинившись приказу Линда. Баран взревел, и у него получилось вдвое яростнее, чем у НАТО, и его молот врезался в пол. Даже мы, хоть и были на расстоянии, ощутили, как Пол под ногами вздрогнул. А потом, от места удара во все стороны, понеслись искры. Их дальность тоже была вдвое больше, чем у охранника. Уникальная атака барана — цепенящая детонация. Начальное движение распознавалось очень легко, однако зона действия была настолько велика, что двое игроков не успели отступить, и золотые искры накрыли их стопы. Тут же Моуни обвили их руки-ноги, и оба застыли. Эффект оглушения — один из самых часто встречающихся в игре. Но это не значит, что на него можно смотреть снисходительно. Оглушение, вызванное цепенящими атаками тавров, длится 3 секунды. И, в отличие от многих других отрицательных эффектов, Ходит само Три секунды. Против обычных монстров это не так уж долго, но против босса уровня они кажутся бесконечными. Даже находясь вдалеке от тех двоих, я понимал, какой ужас они сейчас испытывают. Одна секунда. Вторая. За миг до того, как прошла третья секунда, из-за деревеневшей правой руки одного из игроков, Вывалилось короткое копье и с сухим стуком упало на пол. Это был эффект неуклюжесть с определенной вероятностью добавляющийся к оглушению. Тут же оглушение спало и игрок. Один из людей Линда, судя по синей одежде под доспехом, нагнулся подобрать копье. Ду назад, сейчас будет второй. Я с трудом подавил отчаянное желание выкрикнуть эти слова. Тот парень был слишком далеко, он все равно бы не услышал, а мои товарищи по отряду аж могли бы ошибочно принять этот возглас на свой счет. Я изо всех сил рубанул полковника НАТО косым ударом, не переставая следить за тем, как в другом конце комнаты генерал-баран снова заносит молот. Бабах! Вторая подряд детонация!» Удар пришелся точно в то же место, куда и предыдущий, и по полу вновь побежали желтые молнии. Они опять поглотили едва успевшего подобрать копье бойца из отряда Линда, и тот снова зацепенел. Но в прошлый раз он остался стоять, а сейчас свалился на пол. Окутавший аватар световой эффект был не желтым, а бледно-зеленым. Сейчас его состояние было уже не оглушен. Более сильный и тяжелый отрицательный эффект — паралич. Это самая ужасная сторона цепенящих атак тавров. Если получить один за другим два эффекта, то второй будет уже параличом. В отличие от оглушения, паралич не сходит через несколько секунд. Естественно, он не вечен, но даже самый слабый длится 10 минут. 600 секунд! Разумеется, вырубившись посреди боя на столь долгое время, смерти не избежать. Поэтому необходимо срочно снять эффект какими-либо восстанавливающими средствами. Основные такие средства — лечащие зелья и кристаллы-антидоты. Последние практически невозможно добыть на нижних уровнях. Так что сейчас приходится полагаться лишь на то, что другой игрок сменит парализованного — А тот ценой колоссального напряжения медленно дотянется основной рукой до поясной сумочки, извлечет оттуда флакон зельем и выпьет. О том, чтобы самостоятельно выбраться из зоны атаки босса, не идет и речи. Надо было не подбирать оружие, а сперва убедиться, будет босс второй раз бить или нет, Говорил же им! Так я мысленно прокричал, но это уже ничего не значило. И потом... Подобрать выроненное оружие — почти инстинктивное действие. Я и сам бог знает сколько раз во время бета-теста совершал эту ошибку, за что сразу жестоко расплачивался. С холодной головой выходить из подобных ситуаций я научился, лишь когда обзавелся модом «Быстрая смена оружия» и стал заменять выроненное оружие запасным из рюкзака. Генерал-баран, нацелившись на парализованного копейщика, попытался раздавить его правой ногой. Однако сопартийцы сумели выволочь своего товарища буквально из-под босса и оттащить подальше. Проводив его взглядом, я облегченно выдохнул, однако тут же распахнул глаза. Возле стены уже лежало 7-8 игроков. Задеревеневшими руками, держа у рта флаконы, они глотали зеленое зелье и ждали, когда пройдет паралич. Пока мы, партия Аш, мало-помалу давили полковника НАТО, у них уже так много народу успело пропустить по две цепенящих атаки. «У тех ребят дела не важно», – кем шепотом произнес Эгель, как раз сменивший одного из своих и вернувшийся в переднюю линию. Я кивнул и быстро ответил. Да, но если они продолжат, то постепенно научатся правильно рассчитывать время. Пока, по-моему, никаких отличий от беты нет. Не так ли? Однако мой оптимистичный настрой разбил напряженный голос Асуны. Но ну, а кирита если там парализованных станет еще больше, будет очень трудно быстро отступить, если понадобится. «Мое тело само собой напряглось. Правая ладонь крепче сжала закаленный меч. Оружие не вывалится у меня из руки, если только я сам его не выпущу. И если внешний фактор не заставит меня его выронить». Однако увиденная только что картина влила в пальцы дополнительную силу. Но в первую очередь следует подумать о том, что только что сказала Асуна. На данный момент можно утверждать, что на всех уровнях Айнкрада комнаты боссов не запираются после начала боя. А значит, если сложится опасная ситуация, всегда можно временно отступить. Естественно, это не означает, что сбежать легко. До выхода из зоны, контролируемой боссом, надо преодолеть немалое расстояние. Если просто бежать, есть риск получить от босса удар в спину, а как следствие – заморозку, оглушение и, скорее всего, смерть. Вот почему при отступлении из комнаты босса важно не сколько контратаковать противника, сколько очень четко координировать свои действия. И как прикажете это делать, когда у вас на руках парализованные товарищи? Для начала, чтобы нести обездвиженного игрока на руках, требуется очень приличная сила. Свалившуюся без сознания в лабиринте первого уровня Асуна, мои деликатные ручки поднять никак не могли. И мне пришлось в качестве вынужденной меры сунуть ее в спальник и выволочь. Та картина до сих пор была свежа у меня в памяти». Плюс к этому, на глаз в отрядах и Линда, и Кибао процентов 80 составляли сбалансированные и скоростные игроки. А воины силового типа, танки, были в меньшинстве. Да, Асуна верно сказала, если парализованных станет еще больше, выбраться из комнаты босса будет чертовски тяжело. Надо что-то менять с тактикой, в первую очередь как-то избежать этих цепенящих ударов. произнес я, уклоняясь ногами от трехударной атаки полковника НАТО. Асуна, двигаясь рядом со мной в полном синхроне, кивнула. «Я тоже так считаю, но если отсюда начать и морать, выйдет нарушение субординации. Лучше сначала предложить одному Линду Сану». Кари глаза забегали. Их обладательница оценивала хитпоинты членов партии Аш и полковника НАТО. «Мы здесь и в пятером продержимся». «Кирита-кун, скажи линду -сану, а вы точно справитесь?» Yo, no problem. Раздался сзади возглас Эгеля, услышавшего, видимо, наш разговор. «Если только защищаться, нас четверых хватит, будем меняться. Можешь на две-три минуты отойти, не страшно!» Повернувшись, я увидел, что шоколаднокожий великан и его товарищи кивают, и решился... Основа боя против Барана — ноль парализованных. Сейчас в рейд-группе было много народу, причем достаточно высокого уровня, поэтому боевой порядок по-прежнему держался. Но если бы мы во время бета-теста угодили в такую ситуацию, нас бы уже вынесли. «Понял! Чуток продержитесь, я сразу вернусь!» Улучив момент, я вмазал полковнику НАТО, застывшему после очередного промаха вертикальным углом, и кинулся бежать.